Голова первая, вновь посетившая нас смерть. Яростно взревев, я поддал ногой уткнувшуюся в окровавленный снег плешивую голову шурда, отбросив ее на десяток шагов в сторону к вылизывающему густую шерсть с гарху. Огромный зверь, чью белоснежную шерсть обильно испятнали потеки свежей крови, лениво переступил с лапы на лапу под аккомпанемент захрустевших костей. Голова темного гоблина превратилась в бесформенную лепешку. Проклятье!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 «Этого стоило ожидать», — тяжело выдохнул здоровяк. «Но вашей вины здесь нет, господин. Кто мог знать, что у этих вонючек есть подобная тварь? Как вы ее назвали?» «Кертрас», — глухо отозвался я. Любимые детища Тариса. Костяные пауки, созданные из тел и душ жестоко замученных детей. Прохлядь Неудивительно, что мы не углядели эту тварь снаружи. Ее не выпускали. Да и куда она побежит?»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 «Пойдешь со щитом и коротким мечом, ну или с топором раза в два меньше твоей громадины!» «Господин!» «Ты меня слышал!» Зло отрезал я. «Этой оголоблей в тесных шуртских крысиных норах не сильно размахнешься. Впрочем, если не хочешь менять оружие, то оставайся при нем. Но под землю я тебя не пущу, так и знай. Сегодня тебе просто повезло, Рикар!» «Да, господин!» Вздохнул Бородач, покоряясь неизбежному. «Ваша правда!»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 — устало спросил я. Усталость не физическая, но моральная. Слишком много нервов я трачу при каждой атаке очередного шурцкого гадючника. — Ну дык, за каждую шурцкую головенку награды же положено, господин. Чтобы воины пограничную стену рья не обороняли. и за пауков награды имеются, а уж за поводыря. Ежели какой воин костяной гребень начальству предоставит, то столько деньжич отвалят. — Ха...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 Согласно кивнул я, хлопая, обидевшегося за свою расу коротышку по плечу. «Вы все мои, и за каждого я в ответе». «Мы знаем, друг Коресь, мы знаем!» Заверил меня гном, весело сверкнув серыми глазами. «И пираты!» Донесся веселый оклик. «А пираты не люди, что ли?» Не выдержал Рикар. «Ты по сторонам смотри, ушастый!» «Вот-вот!» Заметил я, подталкивая здоровяка в спину. Что-то все слишком уж расслабились. На сгархов надеяться? Никто, мол, нас не тронет, пока такие грозные зверюги рядышком идут. А? Команду, Рикард, пусть соберутся чуток. От отравленной стрелы сгархи не уберегут. Услышав мои слова о сгархах, гном обиженно засопел и, переваливаясь в глубоком снегу, пробрался к ближайшему белоснежному зверю и ласково похлопал его по густо шерстному боку. За любимцев обиделся. Да, гномы и сгархи — это уже совсем другая история.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 «Настолько скверный, что мужикам любой расы и породы лучше вообще не подходить, если не желаешь научиться летать. Высоко и далеко, но недолго». В этом мы убедились на примере нашего колчаногого гоблина Горкхи. В этот день толстобокие Матроны решили понежиться под лучами холодного солнца и ненадолго покинули свои темные норы. Тут к ним подскочил радостно улыбающийся Горкхи. Он еще успел сказать что-то вроде «Горкхи очень рад». после чего последовало молниеносное движение лапы, и, уподобившись ощипанному соколу, гоблин с переходящим в ультразвуковой диапазон верещанием внезапно полетел, как птица. Слава создателю все обошлось, Горки отделался испугом, а самцы сгархов разъяснили нам, что в последний срок беременности самки становятся не просто раздражительны, а крайне раздражительны и свирепы. Поэтому мужикам к ним лучше не подходить, в том числе и собственным мужьям. А женщинам и детям можно, их не тронут и даже обласкают. Отчухавшийся Горкхи издалека выслушал объяснение, гордо выпятил тощую грудь и, хлопнув по ней ладошкой, заявил. «Так, Горки мужик!» После чего гоблин был бит, испугавшейся за него нелиеной и загнан в пещеру от греха подальше. А мы получили бесценный урок. К беременным самкам сгархов соваться не стоит. Убить не убьют, но приятного будет мало.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 «Ну, ты понял». «Так не берут?» Ответил охотник. «Уже предлагали, господин, бояться?» «Тогда пусть терпят до самого дома, там их накормят». Фыркнул я, и, покосившись на солнце, вновь надел снятый было шлем. Под ушастыми красавицами я подразумевал гоблинш. Не темных, конечно, упаси создатель, а простых, пещерных, собратьев Горкхи. И вез я их специально для нашего покалеченного гоблина, для компании».